Глава 4. Как подорвать основы страха Единственный аспект, роль которого в достижении успеха признали очень высокой все гости моего подкаста, можно выразить простыми словами. Надо быть бесстрашным. Не стоит думать, что нестандартно мыслящие люди вообще ничего не боятся. Почувствовать испуг или сильную тревогу время от времени может любой человек. Просто успешные новаторы – не позволяют робости и волнению встать стеной на пути к чему-то неизведанному и сулящему большие возможности. Конечно, неизвестность, как правило, пугает. Следует учитывать, что разум порождает идеи и делает выводы, основываясь на привычках и страхах. Ваше мышление и мировосприятие все время проверяют окружающий мир на предмет чего-то, что может обеспокоить или напугать вас, и вынуждают вас принимать такие решения, которые... вроде бы должны помочь остаться в безопасности. Однако на самом деле поддаваться страху далеко не всегда означает избегать серьезной угрозы. И вообще, если все реже и реже идешь на риск, то становишься слабее, а не сильнее. Это прекрасно понимают люди, способные менять правила игры и добиваться ошеломляющих результатов. О подобных личностях легендарная Сьюзен Джефферс, автор книг на тему саморазвития, говорит так. Они испытывают страх, но все равно идут к цели. Их отличает стремление узнавать что-то новое и развивать полезные навыки, а еще желание действовать и всегда быть любопытными. Эти мыслители и практики не сомневаются в высокой значимости дел, которым посвящают себя. Они формируют целый арсенал привычек, помогающих настроить весь организм на творческий образ жизни и постоянное выполнение неординарных задач. Вот почему этим... Замечательным людям иногда удается коренным образом изменить нормы и стандарты, по которым мы с вами живем. Талантливый, храбрый, успешный человек не ценит удобства и успокоенность, образы которых маячат на горизонте, когда какие-нибудь авторитетные фигуры предлагают жить обыденной жизнью и не нарушать сложившиеся порядки. И удивляться тут совершенно нечему. За любым общепринятым стандартом стоит желание большого количества людей – Сохранить ту или иную часть жизни в неизменном виде. А если хочешь быть новатором, придется смотреть на мир совсем не так, как большинство. Застой враг перемен. Я искренне благодарен всем, у кого я чему-либо научился в прошлом. Но, увы, приходится признавать, что добиваться новых важных целей люди способны лишь в том случае, когда осмеливаются нарушать правила, придуманные их предшественниками. Вроде бы простая мысль. Правда? Правило 10. Не позволяйте страху разрушать ваш разум. Почему мы боимся неудач? Если мысленно перейти на много-много ступеней вниз по лестнице нашей эволюции, то станет ясно, что ощущение собственной неудачливости у наших далеких предков возникало в очень опасных обстоятельствах. Например, человеку было страшно при встрече с голодным тигром или когда племя изгоняло его из своих рядов. А еще вполне оправданным страхом сопровождались периоды, когда заканчивались запасы еды или отсутствовала возможность найти себе пару и продолжить род. У современных людей подобных причин для тревог нет, но чисто биологическая боязнь ошибиться или потерять что-то важное есть в каждом из нас. Это одна из машинально срабатывающих частей нашей нервной системы. Если тело часто мучается от ощущения беспокойства по поводу возможных неудач, то неплохо было бы избавиться от этой внутренней помехи, а большой объем энергии, который станет вам доступен, когда вы прекратите расходовать его на пережевывание страхов, можно будет применить для выполнения действительно важных и интересных задач. Чем сильнее боишься ошибок и провалов, тем чаще они будут случаться. Не поддавайтесь тревожным мыслям и мрачным ожиданиям, просто возьмите и взломайте их систему. Познакомлю вас с еще одним... необычным человеком, умеющим менять мир к лучшему. Его зовут Раве Мехта. Он инженер, предприниматель, профессор и, помимо этого, пианист и композитор, чью музыкальную деятельность высоко оценивают профессионалы. Раве стремится изменить стратегии образования, с помощью которых мы обучаем детей, и для этого успешно использует возможности своей компании Helios Entertainment. Компания занимается созданием игр, музыки, книг, которые помогают взрослым и детям преодолевать страхи и попутно изучать предметы, относящиеся к области STEM. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics – естественные науки, технологии, инженерное дело и математика. Мехта согласился побеседовать со мной на Bulletproof Radio. Темой нашего разговора была борьба со страхом. Рава рассказал, как однажды на сафари в Южной Америке он и группа людей наблюдали за стаей львов, находясь во внедорожнике с открытым кузовом. Внезапно один из зверей начал идти по направлению к машине и приближался именно к мехте, занимавшему одно из передних сидений, расположенных на очень маленьком расстоянии от земли по сравнению с остальными местами в автомобиле. Рава видел идущего к нему льва и слышал, как водитель-гид сидевший за рулем, тихо говорил «Не шевелитесь, не дышите, притворитесь, что вы не живой». Мехта уже ощущал дыхание зверя на своем предплечье. Мужчина боялся погибнуть и понимал, что если сейчас хоть на сантиметр сдвинется с места или издаст хотя бы один звук, то никто и ничто его уже не спасет. Чтобы успокоить свою парасимпатическую нервную систему и овладеть собой, Раве начал мысленно говорить себе «Все будет хорошо». Хоть и верилась в это с трудом. Парасимпатическая нервная система отвечает за правильное восстановление сил во время отдыха и сна. Представляет собой отдел автономной нервной системы, регулирующий те процессы в организме, которые протекают помимо воли человека. Спустя несколько секунд Лев развернулся и пошел обратно к сородичам. К тому времени, когда проводилась эта сафари, Рава уже накопил довольно много знаний о том, что такое страх и как с ним бороться. Много лет он изучал разные теории и идеи, пытаясь взломать сами принципы развития страхов в организме человека. Однако встреча со Львом стала превосходным способом проверить на практике эффективность всех полученных знаний и навыков. И одному Богу известно, что случилось бы, если бы Мехта не смог быстро сообразить, что нужно делать в сложившихся обстоятельствах, и не начал бы сознательно контролировать себя. Исследуя то... как, почему и чего боятся люди, Рава обнаружил, что именно страх служит отправной точкой всех неприятных состояний души – гнева, зависти, ревности, робости, стыда, жадности, чувства вины, в то время как положительные чувства и эмоции – вера в себя, сострадание, смирение, храбрость, благодарность – вырастают на почве доверительного отношения к миру. Когда стало ясно, что существует всего лишь два основополагающих состояния – страх и доверие, Раве Мехта понял, что чувства и эмоции, основанные на страхе, можно достаточно простыми способами преобразовать в гораздо более приятные проявления внутреннего мира, источником которых будет доверие. Кроме того, Рава считает, что есть еще и самое главное – первозданная энергия, питающая все состояния, чувства и эмоции людей, и он называет ее – Любовь. Она пронизывает все уровни и сферы мироздания, и именно через нее происходит рождение и развитие всего, что есть в мире. Джордж Лукас называл эту энергию силой. Сила — одно из центральных понятий в эпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны». Сверхъестественная энергия, которая поддерживает взаимосвязь между всеми живыми существами, всеми частями и уровнями мира. В Китае ее именуют цзы. в Индии прана, Арава Раве Мехта решил использовать слово «любовь». Он сравнивает доступ ко всеобъемлющей любви с курением трубки. Страхи – это отходы, которые скапливаются в трубке и мешают первозданной созидательной энергии свободно перемещаться в разных направлениях, а очистить трубку от отходов можно только с помощью доверительного отношения к миру. По мысли Раве, доверие и страх принадлежат к одному и тому же спектру состояний. Одна половина спектра состоит из отрицательных движений души. Сначала появляются сомнения, затем они вырастают в скепсис, а далее образуется сильный парализующий страх. На другой половине спектра, на которой доминирует доверие, все начинается с обыкновенной надежды, которая постепенно преобразуется во все более и более светлые, добрые формы. А затем рождается способность испытывать всеобъемлющее доверие ко Вселенной, своему предназначению и всему, что происходит вокруг. Вероятно, у вас не всегда получается точно понимать смысл и логику тех или иных событий, однако, погрузившись в состояние стопроцентного доверия, вы почувствуете, что все к лучшему, и жизнь в целом развивается по благоприятному для вас сценарию. Когда удастся ощутить всеобъемлющее доверие к миру, вы войдете в поток невидимых сил, которые помогут очистить разум от всех возможных тревог и волнений. Пребывая на этом ментально-эмоциональном уровне, вы сможете позволить себе быть уязвимым, так как уже согласились поверить, что Вселенная не нанесет вреда ни вашему телу, ни внутреннему миру. Ранимость, по словам Раве, повышает шансы войти в описанный выше поток. Мехта считает, что чем чаще мы осмеливаемся быть уязвимыми и доверчивыми, тем совершеннее становится наша душевная иммунная система, умение оберегать себя от слишком больших затрат эмоциональных сил. Такой иммунитет может ослабевать, если мы часто делаем себе прививку, подавляем естественные чувства и эмоции, когда они кажутся нам неподобающими. Время от времени, позволяя себе быть уязвимыми, мы совершенствуем разум и душу, правильно подготавливая их к неизбежным испытаниям, которые будут устроены самой судьбой. Кстати, я перестал стесняться собственных неудач и решил честно рассказать о них в этой аудиокниге. Именно после того, как понял, что чувствительность и ранимость облагораживают меня и делают сильнее. Итак, Равы считают, что у страха три опоры. Первое. Время. Пребывая в состоянии всеобъемлющего доверия, вы четко понимаете происходящее и готовы извлекать ценные уроки здесь и сейчас. Страх может завладеть вами лишь в том случае, Если вы мысленно и эмоционально выпадаете из текущего момента. В подобных обстоятельствах обычно возникают мысли, начинающиеся с «а вдруг?». «А вдруг лев загрызет меня?» «А вдруг я погибну?» Мрачные ожидания и тревога мешают сосредоточиться на текущем моменте, потому что формируются на основе того, что может случиться в будущем, а не на том, что происходит прямо сейчас. Разрешая страху доминировать в вашем внутреннем мире, вы разрываете ментально-эмоциональную связь с обстановкой, в которой находитесь в настоящую минуту. Если же вы целиком присутствуете в пространстве текущего момента, то появляется доступ к энергии безграничной любви или потока. А это значит, что для страха места не остается. Второе. Привязанность. Многие убеждены, что испытывать сильную тягу к определенным идеям или материальным ценностям означает мешать развитию собственной личности. И когда-то Раве был согласен с этой мыслью. Он считал, что у человека вообще не должно быть привязанностей. Однако шли годы, и Мехта постепенно осознал, что сами по себе влечения к чему-либо не приносят вреда. Основная опасность кроется в их природе. По мнению Равы, есть два вида привязанностей. К первому относятся те, которые ощущаются как чрезмерно сильная тяга, не позволяющая вам ни на секунду забыть об объекте ваших желаний или влечений и часто заставляющая испытывать стресс. Привязанности, принадлежащие ко второму типу, развиваются по принципу гравитации. То есть между вами и объектом, к которому вас тянет, существует в большей степени скрытая взаимосвязь, которая не вынуждает страдать каждый раз, когда вы на небольшое время отдаляетесь друг от друга. В таких случаях, как говорит Раве, вас ничто не удерживает в том месте, где находится предмет ваших интересов. Ничто, кроме обыкновенного желания и тех невидимых вибраций здоровой увлеченности, к источнику которых вы тянетесь. Вы с ним как бы вращаетесь вокруг общего центра, не ощущая ни малейшего напряжения. В определенную минуту вы можете сознательно прекратить этот контакт и отдалиться от объекта вашей привязанности, а через некоторое время вернуться. Например, если вы чувствуете, что зависимо от отношений с каким-нибудь человеком, то, скорее всего, время от времени вы пытаетесь контролировать его поведение. А будь это здоровая привязанность, вы были бы спокойны и полностью уверены в том, что вашим взаимоотношениям не помешают никакие внешние факторы, а еще смогли бы больше времени и душевных сил использовать для индивидуального развития. Именно такой подход притягивает в вашу повседневную жизнь события, объекты и идеи, которые делают вас счастливым. и отталкивает все, из-за чего разум, душа и тело могут пострадать. Чтобы начать вести подобный образ жизни, нужно немного перенастроить разум. Прекратить зацикливаться на том, что не имеет к вам прямого отношения, и сосредоточиться на собственном совершенствовании, а оно, в свою очередь, положительно повлияет на все происходящее вокруг вас. Третье. Ожидание. Это третья опора страха. По мнению Раве, ожидание – это чрезмерно ограничивающая фокус вашего внимания, ментально-эмоциональная привязка к одному из вариантов развития событий. Надеяться лишь на один результат и не позволять себе рассчитывать на множество других – это поведение из разряда ни рыбы, ни мяса. Когда вы добьетесь того, на чем сосредоточены все ваши чаяния, радоваться будет нечему, потому что просто-напросто случилось самое ожидаемое – А если результата, на который вы надеялись достичь, не удастся, то вами овладеет разочарование, а может даже гнев или чувство вины и стыда. Подобные изменения во внутреннем мире не позволят погрузиться в состояние потока. Конечно, нет смысла полностью запрещать себе мысленно всматриваться в будущее. Рава предлагает просто преобразовать ожидания в предпочтения. Такой подход поможет, во-первых, почувствовать удовлетворение, когда вам удастся получить то, на что вы надеялись, А во-вторых, не расстраиваться в том случае, если результат будет не таким, как вы ожидали. Таким образом, вы как бы разрешаете окружающему миру предоставить вам много разных вариантов развития событий. А тот сценарий, который, на ваш взгляд, был бы вполне подходящим, это просто одно из ваших предпочтений. Рава считает, что страх зарождается лишь тогда, когда в полную силу работают все три опоры – время, привязанность и ожидания. Если разрушить хотя бы одну из них, то страх, как однажды подобравшийся кравый лев, развернется и спокойно уйдет. Боязнь чего бы то ни было и ее преодоление – это очень важная тема, потому что мучительная тревога при встрече с чем-то, что кажется опасным, способна не только ухудшить творческую сторону вашего мышления, но и нанести вред клеткам вашего тела. Когда я брал интервью у доктора Брюса Липтона, цитолога и одного из основателей эпигенетики, направление науки, изучающего влияние окружающей среды на наши гены. Он поделился очень интересной информацией о том, как страх воздействует на работу организма. Изначально, договариваясь с Брюсом о встрече на про Radio, я планировал обсудить другую тему – функции клеток. Однако во время интервью получилось так, что мы начали говорить о влиянии чувств и эмоций на наше здоровье, причем о таком влиянии, которое появляется на клеточном уровне. Работу доктора Липтона можно считать революционной, начиная с 1967 года, когда в своей лаборатории он занимался клонированием стволовых клеток. В ту пору сам термин «стволовые клетки» был известен и понятен лишь горстке ученых. И Брюс как раз принадлежал к этой уникальной группе. Стволовые клетки образуются в нашем теле в тот период, когда мы представляем собой эмбрион и сохраняются после того, как мы появляемся на свет. Они способны приводить к возникновению большого количества клеток других типов. Изучение стволовых клеток завораживало доктора Липтона, так как он знал, что в организме любого из нас, вне зависимости от возраста, ежедневно погибают сотни миллиардов разных клеток. Таким образом, они отсеиваются как поврежденные и ненужные. То есть старые частицы организма исчезают, и их нужно заменять новыми. Например, все клетки, выстилающие поверхность желудочно-кишечного тракта, начиная от ротовой полости и заканчивая задним проходом, обновляются каждый третий день. Именно стволовые клетки помогают нашему телу создавать новые необходимые ему ткани. Доктор Липтон как-то раз поместил в чашку Петри одну стволовую клетку, ничего к ней не добавляя. В ходе наблюдения он обнаружил, что клетка делилась каждые 10-12 часов. Спустя неделю образовалось уже 50 тысяч клеток, и, что самое главное, Брюс выяснил, что все они были генетически идентичными. Они происходили от одной и той же самой первой стволовой клетки. Затем Липтон распределил все эти клетки по трем разным чашкам Петри и в каждом из сосудов создал определенную питательную среду. Три группы генетически идентичных клеток теперь находились в разных условиях. В одной чашке Петри из этих клеток формировалась мышечная ткань, в другой – костная, а в третьей – жировая. В ту пору доктор Липтон преподавал на медицинском факультете. Обучая студентов, он разъяснял им господствовавшее в те времена убеждение, что жизнь человека в очень большой степени зависит от генов. Однако эксперимент, который Брюс ставил у себя в лаборатории, опровергал эту общепринятую теорию. На развитие клеток очень сильное влияние оказывала окружающая среда, а не их же собственные гены. Это подтолкнуло Липтона исследовать, как меняются наши клетки от воздействия всего, что происходит с ними в нашем теле и особенно в крови. Выяснилось, что на рост и развитие клеток влияют изменения в составе крови. А какой орган отвечает за то, что происходит с разными веществами, содержащимися в крови? Мозг. Он главный химик в нашем организме. Пока разум формирует словесное и образное представление о мире, мозг превращает все получаемые впечатления в энергию и управляет ею в строгом соответствии с законами химии. Допустим, если, глядя на происходящее вокруг, вы умиляетесь или радуетесь, то мозг переведет для себя эти чувства и эмоции на язык химических формул, и ваше хорошее настроение будет сопровождаться выработкой дофамина. Подобное состояние помогает организму меняться в лучшую сторону. Если же вы смотрите на мир через призму страха, то мозг выделяет гормоны стресса и возбудители воспалительных процессов, а ваше тело тратит силы на защиту самого себя, и все это, разумеется, мешает правильному развитию. Доктору Липтону стало ясно – от нашего мироощущения зависит ход химических процессов, влияющих на состав крови, которая, в свою очередь, Представляет собой питательную среду для наших клеток. Как объяснил Брюс в ходе нашей беседы: когда испытываешь страх, тело руководствуется первобытными механизмами выживания и забывает о совершенствовании. Такое состояние приносило пользу нашим предкам, когда они, например, наталкивались на саблезубого тигра. Однако современные люди ощущают испуг и мучительную тревогу настолько часто. что из-за этого, безусловно, ухудшаются способности расти над собой, раскрывать свои таланты, добиваться важных целей. Вдобавок ко всему, гормоны стресса, замедляющие нормальное развитие организма, ослабляют иммунитет, чтобы сэкономить энергию и помочь телу направить ее исключительно на выживание. То есть организм начинает страдать сразу из-за нескольких неприятных перемен. Именно такое состояние, по мнению доктора Липтона, становится главной причиной 90% болезней. Получив поразительные результаты в ходе экспериментов со стволовыми клетками, Брюс уволился из университета, потому что перестал считать правдивыми те идеи и теории, о которых полагалось рассказывать студентам. Представители официальной медицины твердят, что наша судьба почти целиком во власти генов, и что мы все зачастую бессильны против наследственности. Однако доктор Липтон лично убедился в том, что гены не играют решающей роли. «Мы все-таки способны распоряжаться собственной жизнью и созидать такое будущее, какое нам по нраву». Брюс из тех, кому довелось испытать настоящее озарение, и я признателен ему за то, что, не побоявшись выступить против мнения авторитетных медиков, он проявил любопытство и задался очень сложными вопросами, которые в итоге привели к потрясающе ценным ответам. Стремясь побороть собственные страхи, я испробовал множество нестандартных способов, однако ни один из них по степени неординарности не сравнится с методами, которые применяет Джиа Джианг, известный предприниматель, оратор, блогер и писатель. Думаю, некоторые из вас смотрели уже ставший вирусным и набравший более 4 миллионов просмотров видеоролик с выступления Джиа на конференции TED. В своем выступлении он говорил о боязни услышать «нет» в тех обстоятельствах, когда что-то предлагаешь людям. Когда я узнал о необычной методике под названием «терапия на основе отказов», которую этот человек разработал для преодоления страхов, то сразу захотел взять у него интервью. Джа заметил, что если часто попадаешь в обстановку, в которой на твои просьбы и предложения общество почти всегда реагирует отрицательно, то однажды организм привыкнет к этому состоянию и больше не будет испытывать страх перед очередной встречей с людьми. которым ты что-то хочешь предложить. Предприниматель поставил перед собой цель ежедневно на протяжении почти трех с половиной месяцев обращаться к людям с какой-нибудь нестандартной просьбой или странным предложением, чтобы хотя бы один раз в день слышать «нет». Так однажды Джиа зашел в ресторан для любителей фастфуда, заказал бургер и, когда съел его, попросил добавки. Или, например, как-то раз Джанг постучался в дверь дома, в котором жили совершенно незнакомые ему люди, И спросил, можно ли ему поиграть в футбол у них во дворе. А еще он просил прохожих дать ему денег. Джей не уставал устраивать сам для себя все новые и новые испытания. У него в голове была четкая цель – каждый день получать минимум один отказ. Джей всеми силами старался сделать так, чтобы ему сказали «нет». И это происходило очень часто. Однако многие люди, как ни странно, реагировали на его предложения и просьбы – Вполне благосклонно, причем таких случаев было гораздо больше, чем ожидал экспериментатор. На третий день своего необычного исследования мужчина зашел в Криспи Крем и попросил испечь для него пончики так, чтобы они были соединены друг с другом наподобие Олимпийских колец. Криспи Крем. Американская сеть кофеин. Когда сотрудница заведения согласилась выполнить просьбу и с гордостью вручила ему нестандартно выглядящее блюдо, Джио едва не расплакался. он до глубины души был тронут отзывчивостью этой женщины. Часто бывало, что не соглашаясь поступать в точности так, как просил Джеа, люди тем не менее выражали готовность помочь ему как-нибудь по-другому. Предприниматель осознал, как много возможностей потерял в прошлом, когда очень боялся услышать «нет» и даже не пытался предлагать людям то, что казалось ему правильным и интересным. Джеа понял, что, ведя себя таким образом, он все время говорил «нет» собственному развитию. По убеждению этого необычного экспериментатора, если вы хотите взломать свои страхи, то необходимо относиться к каждой ошибке как к большому достижению. Не обращайтесь к людям со стандартными просьбами и предложениями. Это не потребует от вас значимых усилий. Покажите себя с как можно более неожиданной стороны, и когда дело закончится неудачей, отпразднуйте это. Плохой результат, с какого ракурса на него не посмотри, всегда помогает осознать и почувствовать нечто весьма ценное. Мне показалось крайне важно все, что Раве Мехта, доктор Липтон и Джи Аджанг говорили о страхе. особенно идея эмоционального спектра, которую высказал Раве. Когда на пятидневном курсе «40 лет созерцания», в ходе которого используется нейронная обратная связь, мы работаем с людьми, занимающими руководящие должности, Я предлагаю им концепцию лестницы душевного состояния. В самом низу лестницы находится апатия и стыд. Это состояние, при которых ваше осознанное восприятие себя и мира проявляется в наименьшей степени. Над апатией и стыдом расположена грусть, над грустью – гнев и гордость, на следующем уровне обитает страх, а прямо над страхом – счастье и свобода. Посмотрите, как выглядит лестница. апатия и стыд, чуть выше – грусть, далее идут гнев и гордость, страх и на самой вершине – счастье и свобода. Ваше тело, стремясь в первую очередь обеспечить себе максимум возможностей для выживания, всегда вынуждает вас испытывать чувства и эмоции как можно более низкого уровня. Лестница душевного состояния полезна, потому что в ней отражен принцип, который действует везде и всегда. Допустим, если вы чувствуете стыд по какому-нибудь поводу, значит, за этим состоянием скрывается грусть, и поэтому есть смысл разобраться, по какой причине вы начали печалиться. Когда поймете, откуда взялась грусть, попробуйте найти в себе проявление гнева или гордости. Как только найдете, углубляйтесь в эти чувства. В какой-то момент вы натолкнетесь на эмоции, непосредственно связанные со страхом. И это важная часть работы, потому что, разобравшись в признаках и причинах страха, можно наконец-то достичь ощущения счастья. После того, как с помощью лестницы душевного состояния вы определенное количество раз взломаете свои отрицательные чувства и эмоции, вам станет ясно, что подобная внутренняя работа в итоге всегда позволяет обнаружить не что иное, как скрытые тревоги и опасения. К сожалению, организм всегда воспринимает чувство счастья как помеху, которая не позволяет быть бдительным и правильно реагировать на угрозы в окружающем мире. Биологическая составляющая вашего «я» часто заставляет вас испытывать настороженность, чтобы при неожиданной встрече с чем-то или кем-то опасным тело было готово бороться до победного конца, либо убегать, а иногда съедать много пончиков про запас. Вводя ваш разум в заблуждение, организм постоянно тянет вас с высоких уровней душевного состояния на низкие, чтобы вместо радости и счастья вы испытывали тревогу и думали о возможных трудностях и неудачах. И с этим можно было бы даже научиться нормально жить, найдя для страхов, опасений и волнений подходящее место в своем внутреннем мире. Но загвоздка в том, что из-за них стремительно ухудшаются ваши способности развиваться как личность и проявлять творческое мышление. К тому же, вы все-таки наверняка хотите как можно чаще чувствовать счастье, а не страх. Стало быть, надо перезагрузить все самые основные слагаемые вашего я. Перенастройка с помощью нейронной обратной связи позволяет перестать машинально реагировать на раздражители, которые не свидетельствуют ни о какой угрозе, здоровью или жизни. Используя нейронную обратную связь на курсе 40 лет созерцания, мы определяем условия, в которых у человека. обычно возникают неприятные чувства или эмоции. Затем испытуемая старается максимально точно воссоздать внутри себя это состояние и вспомнить хотя бы один аспект, пусть не из числа самых ярких и заметных, способный вызвать чувство благодарности и радости в неприятных обстоятельствах, провоцирующих страх. Когда человек благодарен кому-то или чему-то, страхи и тревоги отходят на задний план. Это позволяет развить признательность до очень высокого уровня и выразить ее в адрес конкретных людей, событий или сил, создавших обстановку, в которой обычно проявляется боязнь или сильное беспокойство. Работа не такая уж сложная, особенно если выполнять ее с применением нейронной обратной связи. Тем не менее, многим приходится нелегко. Они целенаправленно вызывают в себе неприятные чувства и эмоции, Затем выискивают в этих отрицательных движениях души что-нибудь хорошее и полезное, а далее стараются сознательно отпустить свое скверное состояние. В результате человек освобождается от оков страха раз и навсегда. Я сам занимался по этому методу в общей сложности 4 месяца, и теперь могу с уверенностью сказать, что опасения и тревоги в моем внутреннем мире подают голос очень редко и только с моего разрешения. При этом я безумно рад, что периодически могу выступать в роли проводника на пути избавления от страха. Наблюдая, как другие перенастраивают свои внутренние механизмы возникновения тревог и беспокойств, я опять и опять узнаю что-то новое для себя, важное, способное положительно отразиться на развитии моей личности. Описанных выше эффектов можно добиться, используя и другие методы, правда, они предполагают более длительную работу. Например, любую медитацию, которая развивает способности прощать, благодарить, сопереживать, особенно если вы готовы мысленно и эмоционально поработать непосредственно с теми обстоятельствами, которые вызывают у вас страх, и как следует проанализировать свое «я». Самое важное – понимать, что внутренний пессимист, чей голос вы часто слышите, – это не вы. На самом деле это шепот самых древних уровней человеческой природы, изо всех сил мешающий вам… забыть о страхе, потому что все мы с рождения запрограммированы на постоянный поиск возможных опасностей и способов выжить. Когда вы полностью осознаете, как и почему внутри вас развиваются сильная тревога и мучительное беспокойство, вам удастся освободиться от стыда и чувства вины, а затем начнется подъем по лестнице душевного состояния к счастью. Единственное, чего действительно стоит бояться, это самого страха. Список действий. Первое. Помните, что страх держится на трех составляющих – времени, привязанности и ожидании. Второе. Учитесь в полной мере ощущать текущий момент. Для этого сведите к минимуму количество мелочей, которые отвлекают вас на протяжении дня. Выключите, наконец, уведомления в своем телефоне. Третье. Определите, какие у вас есть ожидания и измените формулировку каждого из них так, чтобы они превратились в предпочтение. Используйте "Я хотел бы" или "Мне понравилось бы" вместо "Мне нужно", "Мне необходимо". Четвертое. Попробуйте по вечерам кратко анализировать то, что случилось за день. Как это, например, делаю я со своими детьми. Я прошу их вспомнить три события, произошедшие в этот день, которые вызывают у них чувство радости и благодарности. Затем я спрашиваю детей о каком-то одном деле, в котором они сегодня потерпели неудачу. Говоря слово «неудача», я вкладываю в него следующий смысл. Ты усердно работал ради конкретного результата, но достичь его тебе не удалось. Если дети говорят, что сегодня у них случилась именно такая неудача, я хвалю их за трудолюбие и целеустремленность, даже несмотря на то, что эти качества сегодня не помогли им добиться цели. Если же дети рассказывают, что в этот день не совершали ошибок и легко получали желаемое, то я напускаю на себя немного грустный вид и говорю, что надеюсь на их готовность приложить завтра максимум усилий для достижения именно неудачного результата. Советую проводить подобный вечерний ритуал всем, у кого есть дети. Остальные, у кого детей нет, описанную выше практику могут выполнять, разбирая собственные трудности и устремления. Заведите дневник и каждый вечер записывайте, что у вас сегодня не получилось. Пишите не про то, в чем вам не повезло, а именно о том деле, над которым вы сознательно и добросовестно работали, стараясь сделать все возможное, но в котором не удалось добиться намеченного результата. Напишите в дневнике, что поздравляете себя с проявлением трудолюбия и смелости. Выполнив этот ритуал всего несколько раз, вы заметите, как много лишнего груза упало с вашей души. Вы почувствуете поразительную приятную легкость и ясность. Пятое. Добивайтесь, чтобы вам говорили «нет». Попробуйте терапию на основе отказов. Каждый день обращайтесь к людям с необычной просьбой или предложением, на которые, скорее всего, вам ответят «нет». Основная задача – получать один отказ в день. Вам довольно быстро станет ясно, что помочь незнакомому человеку, когда представляется такая возможность, готовы очень и очень многие. Причем люди делают это с радостью и усердием. Люди – прекрасное создания. Рекомендую послушать. «Раве Мехта. Как взломать страх и уязвимость». «Мир – это ваша чашка Петри» с Брюсом Липтоном. «Джиа Стремление услышать нет. Преодоление страха и предпринимательства». Рекомендую прочитать. «Брюс Липтон. Биология веры. Как сила убеждений может изменить ваше тело и разум». «Джиа Джианг. А я тебя нет». как научиться не бояться отказов и идти напролом к своей цели. Правило 11. Не будьте человеком посредственных способностей. Если кто-то быстрее остальных совершает неожиданную и полезную для общества перемену, про такого человека можно с уверенностью сказать, что он на какое-то время выбил почву из-под ног у всех нас. Социум давит на таких новаторов, и некоторые из них, иногда даже самые дерзкие и решительные, Вдруг чувствуют неуверенность и страх. Именно смельчаков и вольнодумцев, которые осмеливались предлагать что-то новое, на протяжении всей истории человечества критиковали, поносили и порой жестоко наказывали. Научитесь правильно реагировать на суждения и оценки, которые в ваш адрес озвучивают разные люди, и двигайтесь к поставленным целям, невзирая ни на какие преграды. Выработайте привычку встречать любую критику лицом к лицу. Не прячься и не теряй решительности. И по своему пути, всегда сохраняя настрой на успех. Вы же не хотите быть середнячком? Доктор Дэниел Амен, по мнению многих людей, один из самых выдающихся исследователей работы мозга. Он целых 10 раз становился автором бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». Дэниел – основатель и SEO сети лечебных учреждений Амен Клиникс. «Замечу, что именно этот человек оказал на меня решающее влияние, когда я сомневался, стоит ли заняться биохакингом всерьез». В 1991 году, когда Амен был практикующим психиатром, он попал на лекцию о получении и анализе диагностических изображений при однофотонной эмиссионной компьютерной томографии – ОФЭКТ. И это коренным образом изменило его карьеру. В то время как снимки, получаемые с помощью КТ и МРТ – позволяют делать важные заключения, относящиеся к анатомии, то есть дают подробное представление о том, как выглядят различные области мозга, ОФЭКТ показывает, что именно происходит в мозгу. КТ – компьютерная томография, метод, позволяющий с помощью рентгеновских лучей получить подробное изображение органа или каких-либо частей тела пациента. МРТ – магнитно-резонансная томография. Метод исследования внутренних органов и тканей человека с помощью воздействия магнитного поля. В ходе такой диагностики отслеживаются кровообращение и активность мозга в целом, а также выявляются те участки, которые пробуждаются и начинают напряженно работать, когда испытуемые совершают определенные действия или переживают какие-либо конкретные чувства и эмоции. Доктор Амен был в восторге от изображений, получаемых методом ОФЭКТ. и решил применять его в своей клинической практике, чтобы было проще ставить диагнозы и лечить пациентов. И стоит заметить, что в итоге у многих из них здоровье стало значительно лучше. Коллеги принялись активно осуждать Дэниела и заявляли, что его действия идут вразрез с техническим регламентом безопасности, а самого доктора называли шарлатаном. Разумеется, Аману было трудно, многие принижали значимость его работы – тогда как сам он прекрасно понимал, что новый метод приносит пациентам большую пользу. Любому из нас было бы нелегко в подобных обстоятельствах. Дэниел проявлял упорство и любопытство, ему было интересно двигаться по выбранному пути, и обвинения со стороны других врачей не заставили его сдаться. Главный его аргумент был таким, чтобы понять, хорошо или плохо работает мозг, необходимо посмотреть, что происходит внутри него. В противном случае, утверждал Амен, не удастся помочь пациентам вылечиться. Он был убежден, избавление от недугов возможно лишь, если подробное исследование мозга позволяет понять, что именно нужно в этом органе лечить. Поэтому, будучи уверенным в пользе своего труда, Дэниел проявлял настойчивость, несмотря на то, что подвергался жесткой критике. Как-то раз поздним вечером Амину позвонила своячница и сказала, что его девятилетний племянник ни с того ни с сего напал на маленькую девочку на бейсбольном поле. «Ты замечаешь в его поведении что-нибудь еще странное?» — спросил Дэниел. Родственница ответила. «Да, Дэнни, он вообще сильно изменился. Часто злится. Совсем перестал улыбаться». Когда доктор приехал к своячнице, ему показали две картинки, которые нарисовал его племянник. На одной из них мальчик изобразил себя повешенным на дереве, а на другой — расстреливающим ровесников. Дэниел Амен посмотрел на маму ребенка и сказал, «Завтра же приведи его ко мне в кабинет». На следующий день доктор, обращаясь к сидевшему перед ним племяннику, спросил, «Ну и что же с тобой происходит?» Мальчик сказал, «Не знаю, дядя Дэнни, я все время злюсь». По словам юного пациента, никто его не обижал, не дразнил и не относился к нему грубо. Амен провел обследование мозга своего племянника и выяснилось, что у мальчика в левой височной доли киста размером с мяч для игры в гольф. На снимке это выглядело так. В том месте, где должна отображаться левая височная доля, была пустота. Подобные изображения изменений в мозгу человека Дэниел видел впервые, однако с тех пор среди людей, обращавшихся к нему за помощью, такой же диагноз встречался очень много раз. В ту пору психиатров в подавляющем большинстве случаев интересовали только симптомы, связанные с поведением пациентов, а исследовать мозг человека с помощью сканирования никто не спешил. Замечу, что левая височная доля, по заключениям ученых, связана с проявлениями насилия. После того, как Амен нашел хорошего хирурга и мальчику удалили кисту, поведение юного пациента вновь стало нормальным. По словам хирурга, в мозгу ребенка из-за кисты было такое сильное давление, что кость, покрывающая левую височную долю, истончилась. Если бы племяннику Дэниела в голову случайно попал, например, баскетбольный мяч, то мальчик умер бы мгновенно. После этого случая доктору Амену уже было все равно, считают его шарлатаном или нет. Он вдруг осознал, как много людей попали в тюрьму или вовсе скончались из-за того, что врачи, не догадываясь, в чем суть проблемы, не дали им возможности пройти обследование по методу ОФКТ и узнать о наличии нарушений в работе мозга. Поэтому Дэниел посчитал своим долгом продолжать применение этого метода, чтобы помочь как можно большему количеству больных. Однажды Амен помог и мне. Когда я впервые услышал о нем в 2002 году, Он был объектом очень жесткой критики, однако в своих взглядах и поступках Дэниел был поразительно последователен. Я в то время за всех сил старался получить степень MBA в Уортоновской школе бизнеса, параллельно работая над стартапом, и график у меня был настолько беспощадный, что я постепенно сходил с ума. Пытался успевать везде и всюду, но ничего не получалось. На работе образовалось слишком много невыполненных задач, учеба давалась все труднее и труднее, а уж про успехи на личном фронте лучше вообще не вспоминать. Я уже почти опустил руки, но однажды случилось нечто любопытное. Я прошел обследование у доктора Амена, и он сообщил, что мой мозг по своему состоянию похож на мозг человека, в организм которого постоянно попадают крайне вредные вещества. Увидев результаты сканирования, Даниэль сказал, если бы я смотрел на эти изображения и не знал, кто вы, то подумал бы, что это мозг какого-нибудь бедолаги, который страдает зависимостью от сильнодействующих веществ и живет под мостом. Оказалось, по сравнению со здоровыми людьми, у меня голова на тот момент работала очень плохо. Как сказал мне тогда Амен, такие нарушения часто возникают у наркоманов и у тех, кто подвергся воздействию плесени или каких-либо ядовитых соединений, встречающихся в окружающей среде. Поражение головного мозга, вызванное отравляющими веществами. Вот к какому выводу пришел Дэниел, изучив данные, полученные в ходе сканирования. В общем, в моей голове происходило что-то не совсем правильное и приятное. Как ни странно, когда я услышал от доктора описание моего состояния, меня это обрадовало. Я теперь точно знал, в чем причина моих неудач, и мог совершить конкретные шаги, чтобы все изменить. Наконец-то появилась надежда. Хоть я и был в целом очень даже успешным, я все равно всю жизнь считал, что не обладаю твердой волей и не умею трудиться в полную силу. Но ОФЭКТ... помогла понять, что первопричина того беспорядка, который царил в моей жизни, кроется не в особенностях моего характера, а в гораздо более глубоких составляющих личности. За всю жизнь мой организм дважды испытал воздействие плесени, выделяющей токсичные вещества. Когда я был ребенком, и еще один раз перед началом учебы в Уортонской школе бизнеса. Помощь доктора Амена и моя напряженная работа в области биохакинга — позволили мне исцелить собственный мозг и затем значительно улучшить его функции. Я получил результаты, о которых раньше и мечтать не смел. Я очень рад, что Дэниел Амен когда-то позволил себе проявить любопытство и настойчиво применял ОФЭКТ, в то время как другие врачи, высмеивая взгляды и деятельность Дэниела, продолжали лечить пациентов по своим примитивным методам, не понимая, что именно нарушено в мозгу каждого из больных. Если бы не Амен... Я бы так и не узнал, что происходило внутри моей головы, и, конечно, не понимал бы, как нужно лечиться. Дэниел сыграл важнейшую роль в моем движении к высокому уровню успешности, на котором я пребываю сейчас. Мне очень интересны не только те необычные личности, которые напрямую повлияли на мое мировоззрение, но и вообще любые эксперты и экспериментаторы, которые когда-то осмелились плыть против течения и получили потрясающие результаты. К примеру, я восхищаюсь доктором Джеральдом Полоком. который открыл четвертое состояние воды. Об этом рассказывается в одной из его книг «Клетки, гели и двигатели жизни». Указав огромному количеству биохимиков на упущенный ими важнейший факт, относящийся к природным свойствам такой обыденной части нашего мироздания, как вода, Полок заставил многих ученых совершенно по-новому взглянуть на клеточную биологию. Безусловно, Джеральда критиковали, но у него была надежная опора, Результаты собственных исследований. Мне очень хотелось узнать о деятельности Полока как можно более подробно и спросить у самого доктора, что подтолкнуло его к изучению такого привычного всем нам вещества, как вода. Доктор Полок, видный специалист по биоинженерии, профессор Вашингтонского университета, глава Institute for Venture Science. Institute for Venture Science — американская некоммерческая организация, оказывающая поддержку людям. проводящим важные и необычные исследования, результаты которых способны изменить к лучшему жизнь всего общества. Основатель и главный редактор издания Water. Water – журнал, сотрудники которого занимаются изучением и распространением информации, полученной от различных специалистов, проводящих исследования воды. Также он принадлежит группе людей, основавших American Institute for Medical and Biological Engineering. American Institute for Medical and Biological Engineering – американская некоммерческая организация, объединяющая высококвалифицированных специалистов, разрабатывающих медицинскую технику и системы жизнеобеспечения, и принимает участие в деятельности организаций American Heart Association и Biomedical Engineering Society. American Heart Association – Американская некоммерческая организация, основанная с целью использования знаний и опыта различных специалистов и ученых для того, чтобы повышать количество средств и путей, позволяющих эффективно лечить сердечно-сосудистые заболевания и проводить их профилактику. Biomedical Engineering Society Американская некоммерческая организация, объединяющая студентов и профессионалов, которые занимаются распространением информации о важных технологиях и методах, применяемых для решения проблем в биологии, медицине и клинической практике. Другими словами, Джеральд – монстр биохакинга. Думаю, так его еще никто не называл. Интерес к изучению воды пробудился у Полока, когда он исследовал мышцы и процесс их сокращения. Ему показалось странным, что когда речь идет об особенностях мускулатуры, проявляющихся на молекулярном уровне, Акцент обычно делается только на том, как в результате взаимодействия белков вырабатывается энергия. Однако в мышцах есть не только белки, но и вода. В сущности, в общем объеме нашей мускулатуры вода занимает две трети, а если рассматривать не объем, а именно количество молекул воды, то выясняется, что она занимает в наших мышцах даже больше двух третей. На каждые сто молекул, из которых состоят наши мускулы, Приходится 99 молекул воды. Доктор Полок недоумевал, многие ученые, исследовавшие функционирование мышц, не обращали на этот факт особого внимания. Он считал, что этим нельзя пренебрегать. На тот момент прошло уже почти 60 лет со дня появления теории о принципах сокращения мышц, сторонниками которой было большинство современников Полока. Однако в своей лаборатории Джеральд получил доказательства, которые противоречили. общепризнанным идеям. Ему стало ясно, что господствовавшая теория не учитывала один очень важный элемент – воду. Крохотные частицы этого вещества, как оказалось, играли весьма значимую роль в функционировании нашей мускулатуры, и именно это ускользало от большого количества ученых, которые придерживались самых распространенных и привычных в то время научных взглядов. Воодушевившись, Полок приостановил исследование мускулатуры и сосредоточился на изучении воды. То, что ему в итоге удалось обнаружить, было настоящим прорывом. Большинство из нас когда-то усвоили, что вода может находиться в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном. Однако Джеральд выяснил, что существует еще одно, четвертое состояние воды, обладающее весьма интересными биологическими характеристиками. Находясь в этом состоянии, вода отличается повышенной вязкостью и по свойствам похоже на мед, то есть представляет собой нечто среднее между жидкостью и твердым телом. Новое состояние получило название «зона исключения» – ИЗ. Доктор Полок, судя по всему, первый, кому удалось открыть четвертое состояние воды. Правда, есть основания полагать, что больше ста лет назад одной группе ученых удалось вплотную приблизиться к открытию четвертого состояния воды, но они прекратили свою деятельность – так как, скорее всего, столкнулись с волной ожесточенной критики. В научных кругах почти никто не видел смысла в тщательном изучении того, как молекулы воды влияют на биологическую сторону жизни человека. И все больше и больше специалистов охладевали к этому направлению исследовательской деятельности. Но когда доктор Полок и его коллеги, проявив изрядное любопытство, захотели вникнуть в особенности воды и на время перестали углубляться в вопросы, связанные с функционированием мышц, им удалось совершить невероятное открытие, и оно заставило многих ученых пересмотреть свои убеждения относительно влияния воды на человека. Стоит заметить, что вода, находящаяся в зоне исключения, способна принести пользу в довольно ограниченном числе обстоятельств. Подобная вода есть, например, в клетках нашего тела. В них она поддерживает нормальное функционирование митохондрий. Чем больше в нашем организме воды, пребывающей в зоне исключения, тем лучше работают наши клетки. Доктор Полок обнаружил, что увеличению количества такой воды в нашем теле способствуют инфракрасное излучение, солнечный свет и определенные механические колебания. Пообщавшись с Джеральдом, я решил – Буду делать все необходимое для того, чтобы в клетках моего организма всегда было много воды, находящейся в четвертом состоянии. А сейчас могу с уверенностью сказать, что на моей работоспособности это уже отразилось и продолжает сказываться самым положительным образом. Я нисколько не сомневаюсь в том, что вода, пребывающая в зоне исключения, помогает и в восстановлении здоровья, и в улучшении когнитивных функций мозга. Доктор Поллок провел и еще одно исследование в своей лаборатории. Как вы думаете, что ему удалось выяснить? Оказывается, если добавить в воду молочный жир, топленое масло, то существенная часть воды переходит в четвертое состояние. Это помогло мне разобраться с одной трудностью, связанной с Bulletproof кофе. Меня всегда расстраивало, что если я сначала съедаю масло, а потом пью черный кофе, то не чувствую такого же прилива бодрости и ясности, какой возникает, когда я нахожу время, чтобы смешать эти два продукта и выпить их именно в виде такого коктейля. И вот, наконец, я понял, в чем дело. Когда масло попадает в кофе, вода в этом напитке переходит в четвертое состояние. Вот так с помощью потрясающего открытия, сделанного доктором Полоком, была разгадана еще одна тайна. Прежде чем обнаружить зону исключения воды, Джеральду пришлось услышать много неприятных замечаний от людей, сомневавшихся в пользе его деятельности. Однако доктор не сошел с дистанции и оказался тем, Кто посмеялся последним? В этом и заключается отличительная черта личности способных менять правила игры. Эти храбрецы идут до конца, если убеждены в своей правоте. И ничто не может поколебать их веру в себя, даже когда становится ясно, что доказать обществу высокую значимость неординарных взглядов и поступков удастся лишь спустя годы. А говоря о любопытных примерах того, как я сам нарушал устаревшие правила, Хочу вспомнить период, когда, опираясь на результаты лабораторных исследований, я начал изготавливать кофейные зерна по особой технологии, исключающие появление плесневых грибков и позволяющие производить такой кофе, употребление которого не приводит к нервному возбуждению. Зерна затем вошли в состав Bulletproof Coffee, однако продавать такой напиток в ту пору было на первый взгляд весьма неразумным стремлением, потому что спрос на подобный товар отсутствовал напрочь. Вся эта моя сумасшедшая затем мгновенно привлекла внимание критиков, они очень остро реагировали, в частности, на мое решение добавлять в Bulletproof кофе масло. Я был одержим этой нестандартной идеей, потому что от обычного кофе мне пришлось отказаться. Употребляя его, я почти все время чувствовал себя встревоженным, перевозбужденным и был не в состоянии нормально выполнять важные дела. И когда мне удалось разработать особый способ обжарки кофейных зерен, я стал производить Bulletproof кофе, и, несмотря ни на что, продавать его. Желающих покритиковать меня появлялось немало. Большинство из них, правда, просто занимались троллингом и жаждали получить от меня хоть какую-нибудь реакцию. Но больше всего меня впечатлил сотрудник одного журнала про кофе, заявивший, что раз у меня нет большого опыта в производстве этого напитка, и я совсем из другой сферы, работаю хакером, как он сказал, значит, я в принципе не способен что-либо изменить в процессе изготовления кофе. Любопытство, дополненное конкретными действиями, основанными на вере в высокую ценность результата, к которому я стремился, вот что помогло мне добиться успеха. Причем в правильности выбранного пути я был убежден, даже когда видел, что своим движением к цели навлекал на себя волну весьма строгого неодобрения. Очевидно, к тому пути, на который встаешь ради получения впечатляющих результатов, надо относиться как к очень важной миссии – Только так можно развить себе способность держать удар. Не стоит забывать и о благодарности. В главе 15 остановимся на этом подробнее. В определенные моменты вы начнете беспокоиться по поводу того, что критикам, которые вас несправедливо осуждают, может поверить немалое количество людей. Но убеждения, лежащие в основе этих тревожных размышлений, можно изменить, регулярно напоминая себе, что высказывание любого критика, вне зависимости от того, что именно он или она про вас говорит, привлекает внимание общественности и таким образом делает вас все более и более известным. Сейчас, в эпоху социальных сетей, к человеку, который что-нибудь критикует, народ прислушивается лишь после того, как тщательно проверит обоснованность его заявлений с помощью Google. и убедиться, что в них есть разумное зерно. Каждый раз, когда против надежных, проверенных технологий, используемых в деятельности компании Bulletproof, выступала какая-нибудь важная персона, способная с помощью интернета влиять на предпочтение большого количества людей, объем продаж нашей компании повышался вне зависимости от того, насколько раздражен или расстроен я был из-за очередных нападок в мой адрес. А когда я видел, как люди, разделявшие мои взгляды и устремления, с радостью вставали на мою сторону, во мне пробуждались новые силы для движения вперед. Так что теперь всякий раз, когда в сети кто-нибудь низко оценивает меня и мою работу, не подкрепляя свою точку зрения доказательствами, я мысленно произношу спасибо. Запомните, благодарить тех, кто дает вам возможность проявить настойчивость и смелость, это один из этапов эффективной борьбы со страхами. Да и вообще найти в себе силы сказать спасибо тем, кто тебя осуждает, это поступок, совершив который чувствуешь себя прекрасно, поверьте. Думаю, все мы должны выразить признательность таким ученым, как доктор Амен и доктор Полок, которые совершили открытия, не вписывающиеся в систему общепризнанных взглядов и осмелились не останавливаться на достигнутом. Оба исследователя, стремясь достичь очень важных и необычных результатов в своих направлениях, прошли через многое и неустанно преодолевали страх, порожденной злобной критикой со стороны коллег. Не будь на свете таких отважных личностей, отличающихся страстным стремлением к неординарным достижениям, не радовалось бы человечество великим открытиям и нововведениям, а правила игры во всех сферах жизни оставались бы неизменными. Список действий. Первое. Во всех социальных сетях, где вы зарегистрированы, заблокируйте доступ к вашим страницам всем тем, то необоснованно критикует и осуждает вас. Это позволит не отвлекаться от достижения поставленных целей. Злобному оценщику необходимо довольно много времени, чтобы придумать и написать о вас что-нибудь неприятное, а вам понадобится всего секунда для того, чтобы отправить его в бан. Несложные вычисления позволяют понять, что вы в подобных обстоятельствах всегда находитесь в выигрышном положении. Второе. Перед тем, как забанить этих людей, мысленно благодарите их, так как они... Хоть и не подкрепляют свои суждения фактами, все же привлекают внимание других людей к вам и вашей работе. Третье. Чаще обменивайтесь мнениями с людьми, которые объективно оценивают вашу деятельность и всегда четко обосновывают свои утверждения. В беседе с ними никогда не переходите на личности. Общайтесь не только посредством интернета или мобильной связи, но и вживую. От таких людей вы можете узнать очень много важной информации. Не забывайте открыто выражать им благодарность. Четвертое. Если чувствуете, что чьи-то замечания очень расстраивают или раздражают вас, то проанализируйте их с помощью лестницы душевного состояния, о которой я уже рассказывал. Критика кажется весьма обидной и болезненной, когда задевает ваши скрытые гордости и чувства стыда. За стыдом всегда стоит грусть, а за ней гнев и та самая гордость. Они, в свою очередь, растут на почве страха, а если хорошенько покопаться в страхе, то довольно быстро придешь к ощущению счастья. Так что выясните, чего вы боитесь, и встретьтесь с причиной вашего страха лицом к лицу. После такой внутренней работы вы станете реагировать на атаки невежливых оценщиков очень спокойно, не тратя душевных сил. Рекомендую послушать. Дэниел Амен. Болезнь Альцгеймера. Питание, улучшающее работу мозга и сканирование методом ОФЭКТ. Дэниел Амен. Обратите старение мозга вспять. Джеральд Полок. «Это не жидкость, это вода». Правило 12. Не приводите лошадь к водопою, а сделайте так, чтобы она почувствовала жажду. Люди, умеющие нарушать правила, никогда не скучают. Они всегда находят то, что вдохновляет их и заставляет просыпаться по утрам в прекрасном расположении духа, идеально подходящем для достижения новых, необычных целей. Невозможно быть счастливым, если у тебя нет страстной увлеченности чем-либо, или конкретных целей, поэтому постарайтесь понять, к чему у вас лежит душа, и начните совершенствоваться в этом направлении. Выберите то занятие, в котором удовольствие от постепенного продвижения к желаемым результатам для вас важнее денег, и тогда обязательно удастся достичь процветания. Получение денег – тоже значимая часть работы, но не зацикливайтесь на них. Биография «Новина Джейна» – образец американской истории успеха. Когда-то он, студент из Индии, приехал в США с пятью долларами в кармане, а спустя некоторое время стал миллиардером, основавшим семь компаний. Деятельность новина привела к радикальным переменам в информационном пространстве. Его компания Infospace была крупнейшей в своей нише. Infospace – поисковая система. В исследовании Солнечной системы Джейн – один из основателей компании Moon Express, планирующий отправить на Луну первые аппараты, с помощью которых можно осуществлять добычу полезных ископаемых. Moon Express заявляла, что планирует отправить свой посадочный модуль на Луну еще в 2018 году. Этот проект пока не осуществлен. А еще новин применяет революционный подход в своей компании Вайом, стремясь приоткрыть завесу над тайнами, хранящимися в теле человека. Vyom. компания, предоставляющая своим клиентам услуги по исследованию кишечной микрофлоры и разработке оптимального режима питания. Новину, судя по всему, хотелось бы, чтобы в сутках было не 24 часа, а гораздо больше. Он спит всего 4 часа в день, потому что, во-первых, любит свою работу и стремится уделять ей как можно больше времени, а во-вторых, его организму такого короткого погружения в сон вполне достаточно. «Этому человеку почти 60 лет, но он столь же энергичен, как я сейчас свои 45». По утрам Джейн не валяется в постели, а быстро и с удовольствием встает, нисколько не сомневаясь в том, что наступивший день принесет необычные впечатления и захватывающие идеи. Навин считает, что как только перестаешь стремиться к познанию чего-то нового, начинаешь умирать. А тех людей, которые не находят себе места от скуки и равнодушия, по словам Джейна, уже стоит считать мертвыми. Как можно скучать, когда в мире столько интересных событий, явлений и идеи, которых ты еще не успел узнать и составить полное представление? По мнению Джейна, в ту минуту, когда мозг перестает усердно обрабатывать и усваивать новую информацию, его обладатель становится социальным паразитом, так как прекращает вносить вклад в развитие общества. Если вы отвыкли мечтать и больше не испытываете любопытства, значит превратились в зомби. Новин убежден, что одна из самых важных задач каждого из нас — поддерживать в себе тягу к изучению новой информации. Он недоумевает, когда слышит, как кто-то увлеченно обсуждает игру в гольф. По мнению Джейна, если ваш график позволяет целых 8 часов ходить по траве и бить клюшкой по мячику, значит, ваша жизнь полностью утратила смысл. Исключение составляют те люди, которым игра в гольф дарит истинное вдохновение, радость и новые силы для саморазвития. «Новин» имеет в виду, что стоило бы посвящать много времени лишь тем делам, которые согласуются с велениями нашей души, по-настоящему интересны нам и заставляют двигаться вперед. А «Гольф», понятно, далеко не всегда способствует разностороннему совершенствованию личности. Иногда от некоторых людей можно услышать, что они чем-то страстно увлечены. Однако Джейн советует переходить на более высокий уровень. По его убеждению, каждому из нас нужно найти то, чем он или она будут настолько одержимы, что перестанут тратить много времени на сон и начнут добровольно трудиться в выбранном направлении, ни на секунду не поддаваясь лени или равнодушию. Чтобы понять, какие идеи и занятия способны пробудить в вас очень сильный интерес, похожий на одержимость, представьте, что у вас уже сейчас есть все, чего вы хотели добиться в этой жизни. Миллиарды долларов, идеальная семейная жизнь и все остальное, о чем вы мечтали и в чем очень нуждались. Представили? А теперь подумайте, чем вы хотели бы заняться, находясь в подобных обстоятельствах. Настоящая одержимость некой идеей или делом не угасает даже тогда, когда вы становитесь обладателем всего, чего хотели, потому что не имеет отношения ни к зарабатыванию денег, ни к достижению какой-то одной конкретной цели. Новин считает, что материальное вознаграждение за приложенные усилия вообще не должны значиться в списке целей. Лучше жить так, чтобы получение денег было побочным продуктом, который регулярно появляется, пока вы посвящаете всего себя задачам очень высокого интеллектуального и нравственного уровня. Нужно наслаждаться тем, чем занимаешься в данную минуту, и тогда результат сам собой получится идеальным. Новин говорит, ваши мечты должны быть настолько смелыми, чтобы люди думали, что вы сошли с ума. И даже когда они начнут вслух называть вас безумцем, можете считать это сигналом, говорящим о том, что вы все еще стремитесь к довольно стандартным целям, и надо бы выбрать более впечатляющую мечту. Вставая на такой путь саморазвития, вы должны уметь преодолевать страх неудач. По словам Джейна, у вас может что-то не получиться лишь в том случае, если вы сами решили сдаться. Все остальные аспекты достижения цели – дело техники. Если... предпринимаете усилия, но важная для вас задача не решается, то просто выберите другой подход. Подстройтесь под условия, которые нельзя изменить, подкорректируйте стратегию и продолжайте настойчиво трудиться, получая ценный опыт, не оставляющий шансов на провал. Любое действие, которое не помогло добиться желаемого, это просто ступенька лестницы, ведущей к большому успеху. Воплотить мечту в реальность может лишь тот, кто никогда не перестает учиться и быть любопытным. Новин Джейн убежден, что его задача как родителя – развивать и поощрять в детях желание обогащать свой интеллект. Многие люди говорят, что можно подвести лошадь к водопою, но невозможно заставить ее пить. По мнению Новина, не надо даже вести к воде, просто создайте такие условия, в которых лошадь начнет испытывать жажду. Если живое существо остро ощущает недостаток влаги и одержимо поиском ее источника, то оно пойдет и во что бы то ни стало найдет воду, и жажда будет утолена. Было бы здорово, если бы именно такой подход применялся во всех системах образования. Дети привыкли бы искренне интересоваться новыми идеями и, вступая во взрослую жизнь, становились не рядовыми исполнителями, а энергичными экспериментаторами, стремящимися придумать или сделать что-то очень важное и полезное для общества. Желая получить четкое представление о том, как побуждать все больше и больше людей проявлять энтузиазм и вносить максимально ценный вклад в развитие всего человечества, Я решил поговорить с Субиром Чаудри, специалистом по вопросам управления, который консультирует выдающихся SEO-компаний, входящих в рейтинг Fortune 500, и помогает этим людям становиться все более и более эффективными руководителями. Если вы хотите добиваться в жизни более значимых результатов, чем удается сейчас, то идеи Субира будут как нельзя кстати. Главной темой нашей беседы на Bulletproof Radio были способы, которыми Чаудри помогает совершенствоваться самым влиятельным SEO в мире. Однако мой гость поделился и другими ценными знаниями. В последнее время Чаудри занят разработкой методов, позволяющих отдельно взятому человеку развить в себе умение полноценно сопереживать другим. Он хочет добиться того, чтобы целые корпорации постепенно меняли свою политику и сосредоточивались на все более альтруистичных устремлениях. Субир рассказал мне о девушке, которую зовут Триша Прахбу. Когда Трише было 13 лет, она узнала о самоубийстве 11-летней девочки, которую затравили в интернете. Триша была подавлена. Она не могла принять мысли о том, что столь юное существо лишило себя жизни. Начав изучать тему кибербуллинга, Триша обнаружила, что это явление, к сожалению, уже очень много раз становилось причиной, по которой дети совершали самоубийство. Кибербуллинг. от английского «кибер-кибернетический», то есть «имеющий отношение к информационным технологиям» и «були-задира-задирать». Намеренная, многократная, осуществляемая в течение длительного периода времени публикация или распространение видео, фотоматериалов, сообщений и тому подобное, содержащих грубые, оскорбительные слова, выражения, намеки или образы, унижающие достоинство человека, которому адресованы данные материалы, и которая не в состоянии себя полноценно защитить. Осуществляется с помощью современных средств и каналов связи – смартфон, электронная почта, социальные сети и тому подобное. А еще она выяснила, что в социальных сетях не так уж много методов, позволяющих бороться с травлей в виртуальном пространстве. Триша поняла, что она ни в коем случае не должна оставаться в стороне, и решила действовать. Она создала приложение «ReThink», которая с помощью запатентованной технологии позволяет пользователю увидеть, какие из написанных им слов и выражений можно отнести к разряду грубых или оскорбительных, и предлагать не сразу публиковать подобные сообщения, а подумать, не причинят ли они морального вреда адресату. Девушка выяснила, что когда детям предлагалось остановиться на минуту и подумать, можно ли что-то исправить в сообщении, предназначенном для определенного адресата, то желание отправить текст с грубыми и обидными выражениями пропадало в 93% случаев. Субира больше всего восхищала то, что Триша не стала ждать помощи от взрослых. Она просто узнала о существовании очень неприятного, опасного явления и без всяких промедлений решила бороться с ним. Триша обладает четырьмя качествами, которые, по мнению Субира, необходимы для формирования альтруистичного мировоззрения. Непосредственность, вдумчивость, способность отдавать себе отчет в своих поступках и стремление добиваться конкретных результатов. Всем вам, кто хочет научиться сопереживать и точно понимать, какая именно помощь требуется людям, Субир советует подумать, какими способами вы могли бы применить четыре перечисленных выше качества в каждом аспекте повседневной жизни. Например, смогли бы вы стать более непосредственным в общении с окружающими? Готовы ли вы анализировать варианты развития событий, прежде чем совершать какое-то действие, даже самое незначительное? Умеете ли вы брать на себя ответственность не только за собственные успехи, но и за ошибки? Способны ли вы сделать все возможное и необходимое для того, чтобы вероятность получения нужного результата была очень высока? Чаудри считает, что у любого из нас какая-то из четырех описанных черт характера развита лучше, чем остальные. Однако, по мнению Субира, «Почти у всех есть трудности с умением четко осознавать причины и вероятные последствия собственных действий. Когда в нашей повседневной жизни происходит что-то неприятное, многие из нас сразу думают, что это точно не их дело, и разбираться с возникшими препятствиями должен кто-нибудь другой. Триша, в принципе, легко могла бы убедить себя, что раз борьбой с кибербуллингом могут заниматься социальные сети и некоторые влиятельные взрослые, значит нет смысла беспокоиться и самой лезть в это дело». Но девушка поступила совершенно иначе. Проявила инициативу и, взяв ответственность за каждый свой шаг, стала последовательно добиваться цели. Мать Тереза говорила, «Не ждите, пока придет лидер и возьмется за дело, начинайте действовать самостоятельно». Когда человек, способный нарушать устаревшие правила и стандарты, посвящает себя тому, что глубоко волнует его душу, Он не позволяет страхам превратиться в непреодолимые преграды на пути к осуществлению мечты. Найдите идею или дело, которые отвечают истинным потребностям вашего «я», такие, что наделяют вас настойчивостью и смелостью, и тогда вы сможете добиться очень важных положительных перемен не только для себя, но и для общества в целом. Список действий. Первое. Определите, преодоление какой трудности или достижение какой цели кажется вам сейчас наиболее увлекательным и важным. Затем начните тратить максимум сил и времени на работу в этом направлении. Именно такой путь сделает вас счастливым. Второе. Развивайте способность чувствовать, в какой помощи нуждаются те или иные люди. Для этого работайте над улучшением таких качеств своей личности, как непосредственность, вдумчивость, способность отдавать себе отчет в своих поступках и стремление добиваться конкретных результатов. Рекомендую послушать. Новин Джейн, не оставляй без внимания то, что происходит в твоем кишечнике, и учись распоряжаться собственной судьбой. Субир Чаудри. Самые эффективные стратегии достижения успеха, приводящие к решительным переменам. Рекомендую прочитать. Субир Чаудри. Принципиальная разница, когда достаточно хороший результат становится недостаточным.